Лучи утреннего солнца разрезали кроны высоких деревьев и падали на пятачок перед крыльцом, образуя столбы с в е т а в которых, напоминая новорожденных духов, к л у б и л а с ь утренняя дымка. Легкие с наслаждением вдыхали чистый воздух, без всяких примесей. Я присел на ступеньку крыльца, посмотреть, как порхают м е ж д е р е в ь е в птицы, послушать их голоса. Многие летали парами, все время следя друг за другом и перекрикиваясь.